Глава девятая. День пятый. В Чернограде было тихо. Толстая завеса снега заглушала все звуки. Уличные фонари зажигались один за другим, освещая улицу впереди. Шипение, вспышка, света. Косара каждый раз вздрагивала, ожидая появления чудовища. Для разнообразия ей наконец-то начало вести. На заснеженной улице не было никого, кроме нее и полицейского. Ночь еще только начиналась, и все монстры спали. Бахаров рядом с ней слегка расслабился, снял руку с кобуры револьвера. И все же ногти косары, казалось, не могли не впиваться в ладони. Мышцы шеи напряглись, когда она бросила быстрый взгляд через плечо. Она чувствовала, что смотрит на знакомую фигуру змея в темном углу, пока не моргнула, и тот не исчез. «Обманщица!» — прошептал он в ее ухе. «Ты правда думала, что сможешь сбежать от меня?» Косара зажмурилась. «Надо сосредоточиться. Время для паники будет позже, а сейчас ей нужно было сделать еще очень много и для начала отвязаться от этого приставучего полицейского. Еще не хватало стать нянькой для белоградского простофиля. Но вы посмотрите, как он вертел головой, пытаясь охватить взглядом, Всю улицу разом. Он вел себя как турист. «Закройте рот», — произнесла Касара, «а то его снегом занесет». Он захлопнул рот, но потом прошептал. Никогда раньше ничего подобного не видел. «Что, снег удивил?» «Нет, город без красок». Сперва Касара его не поняла. «В смысле без красок?» Снег был столь белым, что у нее слезились глаза. Гранитные здания возвышались над землей, Темные от копоти и грязи. Их остроконечные крыши пронзали серое небо. Но потом она вспомнила главную улицу Белограда с ее разноцветными фонарями, ярко освещенными витринами и пестро разодетыми людьми. — Советую купить другое пальто, — сказала она. — Ваше слишком приметное. Фактически его красное пальто было единственным цветным пятном на всю округу. Он поднял воротник — чтобы защитить шею от ветра. Мне и мое нравится. Почему здесь так много снега? В Белограде он едва припорошил улицы. Это как-то связано с царством чудовищ. Чем ближе темные дни, тем больше наша погода напоминает ту, что у них. Вот вы знали, что мех каракон такой же густой, как у песца? Понятия не имел. Косара пошла быстрее. Под ее сапогами плескался грязный снег и Бахаров бросился ее догонять. «Куда мы идем?» «Куда-нибудь, где я смогу вас бросить», — подумала Касара, а вслух сказала, — «Греться я пальцев ног уже не чувствую». Следуя за ней, Бахаров все время озирался. «Знаете, такого я вообще не ожидал. Все выглядит таким заурядным». Касара понимала, что он имел в виду. Кроме одной страдающей бессонницы Юды, что время от времени растекало небо высоко над головой, вокруг не было монстров, а люди занимались привычными делами. Ходили по магазинам, забирали детей, оставленных под присмотром бабушек, заглядывали в церковь на вечернюю молитву. Но косара была местной, и она чувствовала их напряжение. Корзины для покупок были полны не продуктов, а чеснока и осиновых кольев. Родители шли быстро, чтобы поскорее укрыть детей за запертыми дверьми. Перед каждой церковью стояла очередь, потому что людям нужно было пополнять запасы святой воды лишь в темные дни. «Поверьте мне», — сказала Касара, — «скоро тут такое начнется». Из соседнего паба доносились громкая музыка и крики. Бахаров замедлил шаг, чтобы поглазеть. Здание было переполнено и толпа высыпала на улицу. Вышла официантка с бочонком вина и принялась наполнять все пустые стаканы, что попадались ей на глаза. «А для чего все собрались?» — спросил Бахаров. «Сами, видите, выпить. Но ведь ночь на дворе, разве им не нужно готовиться к ночи? Им на все хватит времени», — Касара пожал плечами. «Но пьянствовать за пару часов до общегородского ЧП...» В Чернограде пьют вовсе не ради веселья. Серьезное дело вообще-то. Казалось, Бахаров ей не верил, и Касаров вздохнула. Послушайте, у нас тут каждый год сплошь разрушение, мрак и ужас. Нужно иногда давать себе волю, иначе мы просто сломаемся под этим гнетом. И поверьте мне, хоть мы и выглядим как унылые ворчуны, но только истинный черноградец знает, как забыть о проблемах. Из папы послышалось громкое хихиканье. Чей-то большой бюстгалтер упал в грязный снег к их ногам. — Видали? — косара переступила через него. — Вы не умеете отдыхать, если не были в Чернограде. Она потянула Бахарова за руку, чтобы он пошел за ней. — Вперед! Дам вам несколько советов. Возможно, вам стоит их записать. На случай, если разделимся. Он приподнял одну бровь. — Как он это делал? и вытащила из нагрудного кармана блокнот. «У всех чудовищ свои слабости», — сказала косара. «У ненавидят чеснок, волколаки — серебро. Впрочем, это общеизвестно. А вот вам парочка хитростей от настоящей ведьмы. Встретите Юду, обманом сделайте так, чтобы она взглянула на свое отражение. Юды страсть как этого не любят. Увидите самодиву — пойте, петь — «Да, они любят музыку и не причинят вам вреда, пока рот не закроете». «С волколаком, собственно, тот же совет. А если заметите Караконджула, задайте ему загадку, и он замрет до тех пор, пока не сможет ответить. Если вы случайно наткнетесь на змея», — косара остановилась, — «эм, тут только бежать. Вы же сказали, что все чудовища чем-то доуязвимы. Да что у него за слабость?» «Подозреваю, это как раз я», — подумала Кассара, но ничего не сказала. Вместо этого она пренебрежительно махнула рукой. «На вашем месте я бы не беспокоилась о змеи. Просто не связывайтесь с ним, и он вряд ли начнет докучать». «Почему это? Просто вы не юная девица». Бахаров с отвращением сморщил нос. «Да уж тот еще тип. Похоже, вы много о нем знаете». «В любом случае», — кашлянула Кассара, — Еще один последний нюанс, особенно важный. Она дождалась, пока он снова взглянет на свой блокнот, затем сделала шаг в сторону и проскользнула в подъезд многоквартирного дома, тут же прижавшись к влажной стене за рядом почтовых ящиков. «Косара!» — крикнул Бахаров. «Косара!» Этот крик прозвучал ближе. Вероятно, полицейский сунул голову в дверной проем, чтобы цокнуть. «Ох, боже ты мой!» Снег хрустел под его ногами, пока он шел дальше по улице. Косара позволила себе выдохнуть, но уходить с места не спешила. Он уже разок обманул ее сегодня, проследив за ней до дома Сивара. Спустя несколько минут она оторвалась от стены и осмотрела улицу. Бахаров ушел, в этом она была совершенно уверена. В этом нелепом пальто он бы все равно не спрятался. Вероятно, он был так же рад избавиться от нее, как и она от него. Косара глубоко вздохнула. Наконец она осталась одна. Наконец-то она свободна и, наконец-то, дома. И уже скоро она во всем разберется. Она сунула руки глубоко в карманы, а нос поглубже в шарф и направилась к пабу Баяна на главной площади. Роксана наверняка была там, как всегда, в темные дни, Вот пускай и объяснит Косаре, что она забыла в доме Ирника Иванова. Веревки для стирки пересекались над головой Косары, а вывешенные заледеневшие одежки стучали друг о дружку на ветру. Время от времени мимо нее проходили мужчины и женщины, их дыхание вырывалось белыми шлейфами. Косара позволила их голосам окутать ее, как теплое одеяло. Хорошо было вернуться домой. У аптеки она заметила молодую ведьму, полившую огненными шарами вслед испуганному караконджулу. Косара намеренно скрыла лицо за шарфом и пошла быстрее. Она узнала девушку. То была сияна, что прошлой зимой вступила в ассоциацию ведьм и колдунов. Ее вместе с косарой однажды послали охранять от чудовищ церковь на главной площади. Юная сияна смотрела на косару так, Будто у той были ответы на все вопросы. Теперь косара просто не могла попасться ей на глаза, только не такая лишенная тени и беспомощная. Паб был единственным светлым пятном на темной площади. Его окна сияли, роняя полосы света на свежевыпавший снег. Из трубы вырывались клубы черного дыма. В шаге от двери косара помедлила, уже подняв руку, готовая постучать. Конечно, Роксана ничего ей не сделает в пабе, полном свидетелей, но Касара все еще не была уверена, готова ли она встретиться с ней лицом к лицу. «Кто там?» — послышался грубый голос Баяна с другой стороны. Должно быть, он увидел ее в окне. «Это я, Касара! Уходи!» Касара вздохнула. Какой уж тут теплый прием! «Баян, дружище, не надо, только...» «Нашла себе, дружище! Как ты смела навлечь змея мне на голову?» Косара поймала себя на том, что в ужасе оглянулась через плечо, как будто змей был прямо за ней. «Не навлекала я его», — сказала она. «Он сам нашел меня». «Ну тогда катись отсюда, пока он снова тебя не нашел». «Да ладно, Баян, ты ведь знаешь, что я с ним справлюсь. Мне жаль, что все так вышло в тот день». «Я запаниковала. Я давно не видела его таким злым». «Неправда». «Прости, что?» «Змей тебе не по зубам. Ты не совладала с ним сейчас и не совладала тогда, много лет назад, когда старушке Вилли пришлось спасать от него твою прыщавую задницу. А теперь вали к черту». Косара хотела возразить, но поняла, что ей нечего сказать. Он был абсолютно прав. Будь она в силах справиться со змеем, ей не нужно было бы жертвовать всей своей магией, чтобы от него сбежать. «Хорошо, хорошо», — сказала она, — «я уйду. Мне просто нужно увидеть Роксану. Она ведь...» Было слышно, как Баян взводит винтовку по ту сторону двери. «Роксану тебе подавай. Надо было догадаться, что вы тут обе постарались. Змеюки изворотливые, вот вы кто!» «Обе постарались?» «Баян, прошу тебя, я уйду, как только задам Роксане пару вопросов. Ее здесь нет». «Не может быть. Роксана все темные дни проводила в этом пабе». «Как так ее нет? А где же она?» «Хрен ее знает. Увидишь ее, скажи, чтобы на порог ко мне не являлась. А не то накормлю ее отборным свинцом». «Почему? Что она натворила?» «Маломира, этого беднягу спроси, что она натворила». «Где он?» Что, охота его добить? Мой рот на замке. А теперь не пошла бы ты. Косаре ничего не оставалось, как уйти. С Баяном, когда он бывал так зол, а тем более вооружен, спорить было бессмысленно. Она побрела по сугробам, ругаясь себе под нос. Господи, Роксана, что еще ты натворила? Она шла быстро, пытаясь согреться, но ноги словно сами несли ее. По логике, следующим местом, которое следовало бы проверить, был дом Роксаны. Но нечто вроде безотчетного и хорошо отточенного инстинкта самосохранения подсказывало идти туда одной, неподготовленной, не очень-то разумно. Будь она во всеоружии, с магией, ворвалась бы к Роксане без колебаний. Хотя и это казалось очень рискованным теперь, когда Роксана проявила себя как по-настоящему опасная дамочка. Как же быстро Косара утратила доверие к ней, просто не верилась. Когда она свернула в темный переулок, позади послышались шаги, приглушенные снегом, но вполне различимые в тишине. Она заметила кого-то краем глаза. На мгновение Косара замерла. Что, если змей уже нашел ее? Однако силуэт в переулке был не таким большим, как змей. И пахло отнюдь не им до носа косары доносился знакомый мистический коктейль из дальних морей дыма огня и магии нету этой персоны был дорогой парфюм и она ступала по сугробам осторожно чтобы не намочить элегантные туфли софия пробормотала косара косара ответила софия косара повернулась взглянуть на нее их взгляды скрестились София была, как всегда, безупречно одета, сплошь привозной шелк и кашемир. Ее темные волосы роскошными волнами спадали вдоль спины. Кожа сияла белизной, какую давали лишь лучшие зелья в городе. Да и в целом она выглядела бодрее и здоровее любой ведьмы в темные дни. За ней следовали две тени. Одна принадлежала самой Софии, другая досталась ей в наследство от крестной матери. Косара смотрела на тени недолго, ей было не по себе. Крестная София пошла на все, чтобы убедиться, что ее тень переживет ее смерть. Нелегкий подвиг даже для самой могущественной ведьмы. И что же сделала София, растратила такой потенциал? — Чего ты хочешь? — спросила Косара несколько резче, чем собиралась. — Итак, ты вернулась! — Завела светскую беседу София, игнорируя вопрос Касары. «Как любопытно. Я думала, ты сбежишь себе в Белоград и назад уже не оглянешься. Как видишь, я здесь. Чего ты хочешь?» «И зачем ты вернулась? На твоем месте я была бы благодарна за любой шанс. Уверена, уж ты-то можешь позволить себе заплатить контрабандисту». «О, я уж точно никуда не собираюсь. Я счастлива здесь. А вот ты, когда змей идет по пятам, я бы не нашла в себе столько храбрости». Косара глубоко вздохнула и медленно повторила. «Чего ты хочешь?» «Да просто пришла поздороваться. В конце концов, мы коллеги». Косара усмехнулась. Они с Софией обе были ведьмами, это была правда, но вряд ли коллегами. Коллеги — это когда перед началом темных дней вы с другими членами ассоциации ведьм и колдунов мерзнете в снегу по много часов, рисуя обереги у бесчисленных окон и дверей. а не коллеги, прячутся по своим шикарным салонам на главной улице и с радостью пользуются возможностью вытянуть побольше из богатеньких дураков. В этом София отличалась от всех остальных. Львиную долю своих денег она заработала в темные дни, когда граница между миром людей и миром чудовищ и духов почти размывалась. Она проводила сеансы, эксклюзивные, невероятно дорогие, но люди платили, чтобы попасть на них, ведь ни одна другая ведьма не растрачивала себя на подобные пустяки в самое трудное время года. София давала людям редкую возможность пообщаться с призраками своих близких. — Ну что, поздоровалась? — выплюнула Касара. — Слушай, я не настроена на пустую болтовню. Если есть что сказать, две вещи. Во-первых, я знаю, где маломир. — Где? — вскинула брови Касара. — В больнице святой Марины. — Господи Иисусе, что с ним случилось? Слышал он с Роксаной сцепился. Касара вздрогнула. Да уж, Роксана запросто могла отправить в больницу кого-то и вдвое крупнее маломира. — А вторая вещь? — спросила она, желая поскорее избавиться от ведьмы и поспешить навестить маломира. София наклонилась, как будто собиралась поделиться великой мудростью. Ее приторный аромат обволакивал косару. — Не стоило тебе возвращаться. На днях я встретила змея. И он просто в ярости. «Меня всегда впечатляло то, как долго тебе удавалось держать его подаль, но, похоже, чаша его терпения наконец переполнилась. Ну зачем ты вернулась?» Косара не ответила. Не Софии требовать у нее объяснений. В любом случае она не могла больше тратить время на этот разговор. София уже и так дала ей крупицу полезной информации, что было для нее весьма необычно». Не утруждая себя прощаниями, Касара развернулась и помчалась в больницу. «В нерабочее время нельзя», — снова и снова повторяла регистратор больницы, пока за ее спиной непрерывно звонили телефоны. «Ступайте домой!» «Но у меня жена только что родила», — спорил с ней мужчина, стоявший в очереди перед Касарой. Она могла видеть только его широкую спину и волосатую шею, выглядывающую из-под меховой шапки. У входа в больницу собралась стая упырей, привлеченная запахом крови. Их разлагающиеся тела бились о дверь, языки царапали толстое стекло и оставляли следы ядовитой слюны. Их вопли становились все громче и громче, ведь они продолжали обжигаться, начерченные у входа обереги. — Мои поздравления, — сказал администратор, — ну уже идите домой. В нерабочее время никаких посещений, но... Косара переступила с ноги на ногу. Вскоре он сдастся, и ей тоже придется побороться за то, чтобы ее впустили. Она не знала точно, что именно нужно сказать, но если что-нибудь не солгать, ее, скорее всего, выгонят. Строгие глаза администратора пронзили мужчину насквозь, ее ярко-красные губы сжались в тонкую линию. — Но, — попробовал еще раз мужчина, — «Домой, господин хороший!» «Да ради всего святого!» раздался крик из коридора, а затем мимо стойки регистрации пролетела врач с растрепанными волосами в развивающемся белом халате. «Кто-нибудь ответит на чертов звонок?» Администратор закатила глаза и развернулась на стуле, чтобы взять трубку. «Слушаю!» — рявкнула она. «Нет, конечно, с укусами волколака не приезжайте. Карантин на что придумали?» Косара почувствовала, что это ее шанс, и заозиралась. В коридорах было полно людей, но никто не обращал на нее внимания. Врачи и медсестры были слишком заняты уходом за больными, а больные тем, что старались поменьше истекать кровью. — Что значит, у вас нет клетки в подвале? — крикнула администратор в трубку. — Что значит, у вас нет подвала? Косара сделала один осторожный шаг назад, затем еще один, а затем скользнула в коридор. Там она выпрямилась и уверенно пошла вперед. Опыт работы ведьмы давно позволил ей отточить до совершенства свою походку, кричавшую «Мне сюда точно можно». Никто, казалось, не замечал ее, пока она украдкой заглядывала в одну палату за другой. Мимо нее пробегали врачи и медсестры с каталками и носилками, требуя срочно дать дозу того или иного лекарства. Некоторые перевязывали раны и делали искусственное дыхание прямо на полу. Все койки были отданы стонущим окровавленным людям. Вот группа родственников сгрудилась вокруг кого-то, похожего на израненную бабушку или, может, дедушку, судя по торчащему из-под одеяла пучку седых волос. Женщина у койки, держа плачущего ребенка, все шептала «Пожалуйста, тише, тише». «Не замолчишь, я кликну старую виллу, она придет, сцапает тебя и съест!» Косара закатила глаза и продолжила идти. Но это уже за гранью. Там, на улицах, голодные упыри по стенам ползают, волколаки завывают, юды реют над головой, предвещая смерть. А эта мамаша пугает ребенка вилой, как будто ничего страшнее вилы быть не могло. Косара совершенно не понимала, Откуда вообще взялись все эти слухи о Вилле? Но зато точно знала, что в них не было правды. Серьезно, она заманивала детей в свой пряничный домик, чтобы испечь и их? Ерунда какая! Вилле никогда не давалась выпечка, и пряники ее вечно крошились. «Эй, вы!» Этот крик заставил косару подпрыгнуть. Она ускорила шаг. Хоть бы к ней не обращались. «Да, вы, госпожа ведьма!» «Из ассоциации, верно?» «Ох ты ж!» Когда косара развернулась на каблуках, на ее лице играла приветливая улыбка. К ней подошел молодой врач. Его стетоскоп подпрыгивал при каждом шаге, а вся передняя часть белого докторского халата изморалась в подсохшей крови. «Добренького вам, доктор!» Косара быстро взглянула на его бейджик. «Крустев, видимо, вам интересно, что я здесь делаю?» Он нахмурился, его густые брови сошлись над носом, как две целующиеся гусеницы. «Разве вы здесь не из-за протечки в отделении травматологии?» «Конечно, именно из-за протечки». «Ну так бегом тогда!» Он схватил ее за плечо и потащил по коридору. А косара была так ошеломлена, что он осмелился коснуться ведьмы, что даже и не попыталась возразить. «Мы вас ждали весь день, я звонил дважды». Да вы же знаете, косара изо всех сил старалась поспевать за ним таким длинноногим. Темные дни на дворе, всюду хаос. Его налитые кровью глаза нашли ее лицо. О, я знаю. В самом сердце больницы стоны упырей уже не так громко звучали, зато усиливались визги ют. Косара могла видеть их из окна, сидящих на стоках больницы с видом горгулей. Их было так много, что слов было не разобрать, и это, пожалуй, к лучшему. Последнее, что нужно было пациентам, — это слышать свои имена, выкликаемые юдами. В другом коридоре, куда затащил ее Крустев, Касара высмотрела Маламира в одну из палат. Его бледное лицо виднелось из-под шерстяного одеяла. Вверх торчала его закованная в гипс нога, подвязанная над кроватью. Он тоже увидел ее, в его взгляде мелькнула растерянность. Медленно он поднял руку, чтобы помахать ей. Но она не могла помахать в ответ, ведь доктор Крустев утащил ее дальше. «Вот!» — доктор, наконец, остановился перед рядом символов, наспех нацарапанных на стене над туалетом. Почерк был неровным, но, похоже, это была защита от упырей. Одна из рун была так плохо нарисована, что явно перестало работать. «Утечка началась вчера», — сказал Крустев. «И с тех пор у нас пять воскрешений». «В смысле пять?» Косара услышала свои слова будто со стороны, но как можно было не злиться на такую небрежность. «Вы не помните указания ассоциации, «Нужно в обязательном порядке класть по серебряной монете на глаза усопшего» и «Да где взять время на монеты, заклятия и формулы, дамочка?» Мы заказали обереги. Обереги — это лишь крайняя мера, не панацея. Мне уж не рассказывайте про панацеи. Все, разбирайтесь, — фыркнул он, и пулей вылетел в коридор. Косара взглянула на печальное зрелище на стене. Конечно, тут не было ничьей вины. Создание оберегов требует кропотливой, медленной, умелой работы. А здесь косара видела работу перегруженной, низкооплачиваемой ведьмы, которой явно не хватало опыта для защиты больниц. Увы, Кассара не могла это исправить, по крайней мере, без тени. Убедившись, что доктор Крустиф ушел, она на цыпочках вернулась в палату Маламира. Кассара, Маламир изо всех сил пытался приподняться на локтях. «Что ты здесь делаешь?» На соседней койке лежал другой пациент, храпевший так громко, что Маламиру буквально пришлось кричать. Я пришла с тобой повидаться. Косара села к нему на кровать. Выглядишь ужасно. Он улыбнулся ей, обнажив рот без нескольких зубов. Один его глаз опух и не открывался, став ярко-фиолетовым с оттенками темно-синего и оливкового. «Тот еще портрет расписной, да?» Он смеялся, растянув полные губы. «Кажется, в ближайшее время возвращение на сцену мне не светит». «Никогда не угадаешь, кто это сделал!» Косара подождала, пока храпящий мужчина на мгновение утехнет и спросила. «Роксана?» Маламиру, наконец, удалось приподняться на кровати. «Ух ты! Да как ты догадалась?» Он несколько раз моргнул, словно очнувшись. «Вообще, что ты здесь делаешь? Я думал, ты на другой стороне стены. Тень свою ищу!» «Ой!» Он старательно и, как всегда, тактично избегал ее взгляда, уставясь в пол. «Ну зачем? Зачем ты отдала ее? Я не могу даже представить, как...» Косара подняла руки в перчатках. «Знаю, знаю. Не говори ничего. Ничего глупее я в жизни не делала. Я запаниковала. Тебе, правда, нужно как-то выкинуть из головы всю эту историю со змеем, куколка? Он ведь жизни тебе не даст». «Выкинуть из головы?» Будто это было так просто. Косара пробовала сделать это снова и снова, а змей возвращался снова и снова. «Расскажи, как у вас так вышло с Роксаной?» — попросила она. Маломир закатил единственный здоровый глаз. «Я и сам хотел бы это знать. Все случилось вскоре после твоего исчезновения. Она подкралась ко мне, подстерегла на выходе из туалета. Я такой разъяренный ее никогда не видел. Она вжала меня в стену и рявкнула, чтобы я отдал ей гипнотизирующие часы. Сначала я решил, ну, может, она выпила крепко, чего ей только не приходит в голову по пьяной лавочке, сама знаешь. Но, потеряв пару зубов, я понял, что она не шутит. Маломир усмехнулся. «Хорошо, Баян прибежал и оттащил меня, иначе, честно говоря, я так и не понял, зачем ей мои часы». Что ж, Касара рискнула бы предположить, что с помощью этих часов Роксана, должно быть, рассчитывала убедить Ирника отдать ей тени без боя. Судя по кровавой каше в его гостиной, ей это не удалось. — Ты знал, что она снова стала работать на Иванова? спросила Касара. Маломир вздохнул. — Ходили такие слухи. А может, она никогда не переставала работать на него? Когда я ушел из банды, Роксана обещала, что тоже уйдет, но, если честно, я бы не удивился, наври она с три короба. Я-то думал, что знаю эту девчонку, но...» Маломир поднял только левое плечо, так как правое было загипсовано. И Касаров вздрогнула, заметив татуировку на его груди, проглядывающую сквозь тонкую ткань больничной рубашки. Две переплетенные буквы «К» уродливое напоминание об ужасном выборе, который он сделал в юности. «Видимо, я не слишком хорошо ее знал». «Да уж», — Касара посмотрела на свои руки на коленях, чувствуя, как пальцы дрожат и исчезают каждые несколько секунд. Она молила их перестать. «Вот и я тоже. Вся эта история с незнакомцем в Новый год». Вдруг Касара замолчала, осознав До самого последнего момента какая-то маленькая, робкая ее часть верила, что все это ошибка, что Роксана не виновата в смерти Ирника. Но теперь, глядя на беднягу Маламира, нужно было признать, Роксана жестока и очень опасна. Она убила человека, и она же продала тень косары Константину Карайванову. Это было похоже на удар под дых. «Тот незнакомец спросил Маламир. «Тот, что забрал твою тень?» «Да. Похоже, что Роксана расправилась с ним. Ирник. Его звали Ирник». «Быть не может. Он мертв? Но как?» «Из-за теней ведьм. Наверное, Карайванов послал ее за ними. На месте преступления было полным-полно ее отпечатков». Маломир выругался. «Мне так жаль, куколка. Это ужасно». Косара пожала плечами. Почему такие вещи продолжали удивлять ее? Буквально все, кому она когда-либо доверяла, делали одно и то же, подводили ее. Севар украл ее деньги и сбежал в Белоград. Змей, ну, он змей. Невена, черт побери, вообще умерла. Вот и Роксана была всего лишь новым именем в длинной череде разочарований. Маломир покачал головой. Он выглядел скорее грустным, чем злым честно говоря с теми деньгами которые мог предложить караванов с сказала косара что то было не так волосы на затылке встали дыбом ни движения ни звука ни звука крупный мужчина на соседней койке перестал храпеть а буквально за стенкой палаты была протечка черт косара отвлеклась ей нельзя было отвлекаться Она соскочила с кровати и обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как глаза мужчины на койке распахнулись, ярко-красные глаза. Упырь бросился к ней. Она успела сплести половину защитного заклинания, прежде чем вспомнила, что у нее не было магии. Заклинание завершилось громким ругательством. Склизлые пальцы погрузились в ее плечи. Что-то влажное коснулось ее щеки. «Язык?» Она моргнула, и в следующую секунду упырь прыгнул на нее, прижал к стене, от его дыхания несло гнилью. «О, Господи!» — вскричал Маломир. «На помощь! Кто-нибудь помогите!» Косара попыталась оттеснить упыря, но ее руки соскальзывали с его липкой кожи. Кости упыря, под разлагающейся плотью, были жесткими, словно железные стержни, заключенные в желе. Его вес душил ее. В кармане ее пальто был осиновый кол. Точно был. Только бы дотянуться. «На помощь!» Маломир продолжал кричать. «Спасите!» Косаре удалось высвободить одну руку из-под упыря и потянуться к карману. Ее пальцы нащупали кол. Но орудие не сдвинулось с места. Косара в панике продолжала его тянуть, не обращая внимания на жжение от занос, пронзивших ее ладонь. Должно быть, кол зацепился за подкладку. Игольчатые острые зубы задели шею. Ей хотелось кричать, но она не могла дышать. — Кто-нибудь, пожалуйста, помогите! — Маламир поперхнулся. — Вот так я и умру. Все это время косара думала, что в конце концов ее настигнет змей, но нет. Это должен был быть только что воскресшую упырь средних лет, сильным опноя во сне и зловонным дыханием. О, Боже мой! Вот как я!» — раздался громкий хлопок. Сначала косара подумала, что это хрустнула ее грудная клетка, ломаясь под выпуклым туловищем упыря. Но затем чудовище отшатнулось с растерянностью в глазах. Воздуха! Косара глубоко вдохнула, и горячие слезы заструились по ее щекам. «Боже, воздух! Кто же дал ей этот шанс?» Не имело значения. Теперь косара не мешкала. Она резким движением вытянула осиновый кол из кармана. Подкладка, наконец, провалась, освободив его. Кол вонзился глубоко в грудь упыря, так что рука косары покрылась густой черной кровью. Упырь рухнул на спину, и эхом прозвучал влажный шлепок груды плоти алинолеум. Косара моргнула, наконец-то сфокусировав зрение. Упырь содрогнулся на полу, словно раздавленный червяк, и замер. На его оскаленных зубах, на заостренных кончиках клыков блестели алые капли крови. Ее крови. В виске чудовища дымилась дыра. В груди зияла еще одна дыра от торчащего кола, и изнутри сочилась черная жидкость. Косара попятилась прочь от этой лужи, Тогда пара рук схватила ее за плечи, и она закричала. «Все в порядке, это я!» — сказал знакомый голос. Скинув голову, она увидела обеспокоенное лицо Бахарова. «Вот ведь клещ никак от нее не отцепится!» «Вы в порядке?» — спросил Бахаров. «Господи боже, Бахаров!» Косара прижала руку к сердцу, пытаясь не дать ему вырваться из грудной клетки. «Я так перепугалась!» Чуть из кожи своей не выпрыгнула. «Это было потрясно!» — крикнул маломир с койки и нацелил палец пистолет на упыря. Пав, паф! Ты бы видела это, косара. Извини, я была немного занята, задыхаясь под бешеным кровососом. Косара помассировала ушибленные руки, дыра в виске упыря продолжала дымиться. «Как вам удалось так сильно его ранить?» «Я натер пули чесночным соком», — ответил Бахаров. «Умно», — призналась Косара самой себе, но не вслух. Чернограду понадобилось всего пара часов, чтобы научить жизни этого чистоплюя. Его рубашка, прежде идеально выглаженная и белоснежная, уже не была такой идеально выглаженной и белоснежной. Один рукав был закатан, предплечье наспех обмотано грязной повязкой. «Недостаточно туго», — видела Косара. «Вы и здесь преследовали меня?» — спросила Косара. «Нет», — ответил Бахаров. «Похоже, мы идем по одним и тем же следам. Но вы разве не рады, что я появился?» «О, боже, да! Вообще-то, еще секунда, и я бы сразила упыря и без вас. Что вы здесь делаете?» Пришел задать вашему другу пару вопросов. «Так-то мы просто знакомые», — подумала Косара, но потом поняла, что это было не главное. В голосе Бахарова произошла внезапная перемена. Этой стальной нотки Касара раньше не слышала. «Вы же не думаете, что он тоже как-то замешан, правда?» — спросила она. «Я...» «Невероятно!» Касара махнула рукой в сторону Маломира. «Да вы взгляните на него!» «Как вы полагаете, он мог это провернуть? Доползти до дома Ирника на животе и заболтать его до смерти?» «Я не имел в виду...» Это потому, что он из Чернограда, да? Уж вы-то в Белограде сплошь милые, и вежливые и пахнете весной. Но мы, черноградцы, такие же чудовища, как, ну, чудовища. Да нет же, Бахаров повысил голос. Это было настолько необычно, что Касара замолчала. Мне нужно, чтобы он объяснил, как его отпечатки оказались на месте преступления. Что? сказала Касара. Что? — раздался тихий голос Маламира. Это было невозможно. Косара могла признать, что была неправа, доверившись Роксане. Но Маламир? Да нет же. Он однажды наступил на слезняка и целый день плакал. «Ну, господин Петросян, у вас есть объяснение, как такое возможно?» — спросил Бахаров. «У меня э -э, нет объяснения», — весь побелев пробормотал Маламир. «Нет, я правда не знаю. Я даже в Белограде никогда не был, клянусь. Вы же сами видите, в каком я состоянии. Куда бы я отсюда делся?» «Мы проверили время. Вас госпитализировали спустя сорок минут после приблизительного времени смерти жертвы. Этого хватило бы, чтобы покинуть паб. Ради всего святого я лежу со сломанной ногой. Мне и сюда-то было нелегко добраться». Косара закусила щеку. Что-то не складывалось. «Подождите минутку, где вы нашли отпечатки пальцев?» Бахаров бросила взгляд на нее, затем снова на Маломира. «Боюсь, этого я не могу сказать». «Маломир, подумай», — наклонилась к нему Косара, «Ты прикасался к чему-нибудь, что принадлежало тому незнакомцу? К чему-нибудь, что он мог бы взять с собой в Белоград?» Маламир закусил разбитую губу и сделал страдальческое лицо. — Честно говоря, не припоминаю. — Постойте, знаю. Я спросил, можно ли примерить его очки для чтения. Я как раз хотел приобрести пару черепаховых. Косара повернулась к Бахарову, подняв брови. — Теоретически следствие могло обнаружить отпечатки Маламира на очках жертвы, — очень неохотно признался Бахаров. Косара одарила его победоносной улыбкой. «Ну и кто тут теперь сыщик?» «Слава Богу!» — громко вздохнул Маламир. «Чуть не ошалел. Пришлось бы посылать медсестру за уткой». «Господин Петросян», — строго сказал Бахаров. «Мне нужно задать вам еще несколько вопросов. Не могли бы вы описать как можно подробнее события в канун Нового года и последующие дни?» Маламир повторил то, что сказал Косаре. Бахаров записывал все в свой блокнот, время от времени хмурясь. Пока Бахаров и Маламир разговаривали, Касара позаботилась об упыре. Даже будучи воскресшим трупом, он, как и все, заслуживал посмертной заботы. Она дотащила его до кровати и укрыла одеялом. Его раны были черными, но их вполне можно было замотать бинтами, пока за ним не прибудет его семья. Жаль, не было под рукой серебряных монет, чтобы положить ему на глаза, хотя не то, чтобы они могли помочь чем-то теперь. В завершении разговора Бахаров поблагодарил Маламира за сотрудничество. «Береги себя, ладно?» — сказала Касара, сжав здоровое плечо Маламира. «И дай мне знать, когда выйдешь. Приготовлю для тебя обезболивающее. В больнице такого не делают». Они с Бахаровым вышли из палаты и направились вдоль оживленных больничных коридоров, Косара заметила, что у него такая же походка, которая так и кричала «Мне сюда тоже можно!» «Итак, что с вами случилось?» — кивнула она на его перевязанное предплечье. «На меня напал один из ваших караконджулов». «Караконджул? Я же просила загадать ему загадку. Хотите верьте, хотите нет, но все загадки вылетели из головы, когда мне в руку вонзились четыре ряда клыков размером с кинжал». Бахаров провел рукой по волосам. «Знаете, вы были правы». М, «М? Нет уж, вы не заставите меня повторить это. Какого же черта меня понесло в Черноград в темные дни? Когда вы бросили меня на улице? я подумал, что это к лучшему. Я предпочитаю работать один и был уверен, что наши методы не совпадут. Я даже обрадовался, что вы ушли, не обижайтесь». «Ничего», — сказала Касара. Я пряталась от вас за почтовыми ящиками. — Я знаю. — к ее удивлению спокойно ответил Бахаров. И так он заметил ее укрытие. В любом случае, всего несколько часов в этом треклятом городе показали мне, насколько я ошибался. — За мной увязались эти караконджулы, — осторожно произнес он. Незнакомое слово неуклюже слетело с его языка. Затем меня чуть не сбил с ног огромный златорогий олень, а наездница только смеялась, хотя, будь это Белоград, я бы в жизни не отпустил ее без огромного штрафа. Касаров вздрогнула, представив, как Бахаров пытался оштрафовать самодиву. «Я к этому не привык», — признался Бахаров. «Не привык быть беспомощным. Револьвер мне не слишком помогает, а единственное, что помогает — «Это ваши знания». Косара пожала плечами. Она бы позлорадствовала, если бы не чувствовала себя такой же беспомощной, как и он. Вот будь у нее магия, она бы уложила упыря за считанные секунды. На самом-то деле, вовремя подоспевший Бахаров, вот единственное, что ее спасло. «Судя по тому, как вы позаботились об упыре, не такой уж вы и беспомощный», — сказала она. «Вы помогли мне». «Будь она проклята, если с ее языка сорвется слово «спастись», сделать мою работу. Я знал, как с ним справиться, только благодаря вам». Косара больше не могла сдерживаться, и она одарила его слабой, натянутой улыбкой. «Тем не менее, спасибо». Он улыбнулся в ответ, хотя его улыбка была более открытой, и пускай ей не хотелось этого признавать раздражающе красивой. «Пожалуйста». Она схватила его за запястье. Когда он попытался отпрянуть, она не позволила. «Ради бога, Бахаров, я не кусаюсь!» Размотав часть повязки, Касара поморщилась. «Выглядит нехорошо». «Все будет нормально! У меня при себе был йод!» Касара усмехнулась. Для дезинфекции раны от укуса караконджула нужно было нечто посильнее, чем просто йод. «Да чего же мерзкими были эти тварюшки!» Вам нужны припарки из тысячелистника, меда и календулы, сказала она. Как хорошо, что мы в больнице. Я ни за что не брошу вас на попечение здешних мясников. Они бы вам просто руку отрезали и все. Нет, вы идете со мной. И куда же мы пойдем? Косара не смогла сдержать вздох. Ко мне домой.